И тем горжусь. Следующие примеры несколько иного рода. Здесь первоначальное отрицательное значение вытесняется почти, но не полностью, бесспорно положительным. Речь идет о слове, понятии, по-разному воспринимаемом разными классами или группами. То, что выглядит как обзывание для одного слоя общества, может звучать комплиментом для другого. Во Франции XVIII века аристократы презрительно называли повстанцев Сан-Кюллот, голоштанники Вопреки ожиданиям, эти самые сан согласились с таким наименованием и превратили его в положительное. Да, мы галаштанники, которые собираются повесить всех аристократов на фонарях. Примерно то же произошло с голландским гользом, нищим. В XVI веке Во время борьбы Нидерландов за независимость от Испании испанцы называли нищими повстанцев, а те гордо именовали себя гёзами. В наше время такие слова, как «коммунист», «большевик», «негр» тоже могут восприниматься с разными знаками. В последнее время в современной России, раздираемой противоречиями, разными лагерями, противоположным образом воспринимаются либералы и патриоты. В националистических кругах, можно с гордостью причислить себя к черной сотне. Читаем у Виктора Астафьева. «От сурнихи до опарихи и ниже по их течению держится красная рыба, и поэтому в устье этих речек постоянно вьются чушанские браконьеры, которые это слово хулительным не считают, даже наоборот охотно им пользуются, заменив привычную рыбак». Должна быть, в чужом и народном слове чудится людям какая-то таинственность, и разжигает она в душе позыв на дела тоже таинственные и фартовые, и вообще развивает сметку, углубляет умственность и характер. Лингвист Касарес цитирует испанское стихотворение XVIII века. «Желая оскорбить сороку, попугай ответил лишь, «Вы не что иное, как пуристка!» на что сорока ответила «И тем горжусь». Скорее всего, к этой же группе можно отнести пример, когда афроамериканец говорит своей знакомой Беби и лукбэт». Дословно, милочка, ты отвратительно выглядишь, имея в виду комплимент, а отнюдь не огорчительную информацию. Здесь дело в реакции чернокожего населения на российские мнения о том, что такое «бэд ниггер», «плохой негр» и «гуд ниггер», «хороший негр». В изданном в США словаре афроамериканского жаргона сочетание «бэт ниггер» расшифровывается как «черный, который отказывается от покорности» или «который отвергает условия бедности и угнетения, навязываемые ему обществом». Кстати, негр, ниггер, само по себе оскорбительное наименование чернокожих, вроде «жито евреях». В том же словаре bad толк» означает революционные или радикальные идеи. На афроамериканском жаргоне фраза «You should got on some bad то есть дословно что-то вроде «Ну и можно тебе надето», следует понимать, как восхищенная ты шикарно одета. Добавим к этому, что такая трактовка «бэт» разделяется сегодня и белым населением. Белый американец может восхищенно воскликнуть о понравившемся ему событии «That was bad», Правда, при этом «бэт» следует растянуть. «Бэт» точно так же русский может с таким же восхищением отозваться об искусном спортсмене или артисте. «Мошенник» или даже «сука!» Существенная разница в том, что в американском случае перед нами официально словарно зарегистрированное значение слова. Тем не менее, можно ли сказать, что в подобных случаях отрицательное значение полностью меняется на положительное. Сравните два примера из Александра Николаевича Островского. «Мамаева, вы герой, вы герой! Ваше имя будет записано в историю! Придите в мои объятия!» — обнимает его. Из Николая Васильевича Гоголя. «Вишь, какой батьку» подумал про себя старший сын Остап. «Все старый собака знает, да еще прикидывается» как видим оба эти обращения выражают примерно одну и ту же эмоцию восхищение однако делают они это совершенно по разному в случае героя все проще герой это человек совершивший что то хорошее со старым собакой дело обстоит иначе обращение собака имеет как правило бранную функцию а восхищенная старой собака имеет сниженную просторечную окраску То есть сохраняет оба знака — положительный и отрицательный. Остап, конечно, отцом восхищается, но отмечает его хитрость — желание притвориться невеждой. Вот пример с противоположной направленностью, то есть когда слово вроде бы ласкательное, а на деле звучит угрожающе. Из Максима Горького. «Ах ты, рябой черт, а! Погоди, я тебе покажу, кто я такая!» Эт, миленький мой, игрушки. Еще сложнее примеры подобные вот этому из Даниила Гранина. Не слишком ли вы упрощаете службу, Дуся? Вот видели? Николай никич с силой одернул мундир. Несмотря на предупреждение, что позволяет себе, не беспокойся, Анисимов. Мы с тобой встретимся. Ох, как встретимся за последние часы! анисимов допек начальника милиции всем своими фразочками стихами и особенно идиотским этим словечком дуся Развязная манера этого парня ликвидировали всякое сочувствие нахальная манера говорить на распев, маслянистый блеск во длинных волос медные браслеты словечки ядовитые и придраться нельзя и в протокол занести неудобно Трудное положение милиционера понять легко. Вне ситуации словечко «дуся» воспринимается с подозрением, но не более того. Вы можете считать его идиотским или ядовитым, но и придраться нельзя, и в протокол занести неудобно, ибо невозможно одновременно занести в протокол ситуацию, в которой говорящий это слово употреблял. В подобных случаях известный лингвист Шаховский предлагают говорить о наведенных семах, то есть оттенках смысла, появляющихся в определенном контексте. В диснеевском фильме «Аладдин» влюбленная принцесса в ответ на всевозможные обвинения в адрес любимого восторженно произносит только его имя «Аладдин», то есть наводит положительный оттенок смысла на имя, которое не вызвало бы особой эмоции у другой, не заинтересованной. Девушки.